Глава четвертая. Весенние хлопоты. Здравствуйте, дети! Перед застывшим по стойке смирно учебным взводом второго курса стояла высокая молодая женщина. Она с открытой и доброй улыбкой осматривала замерших перед ней мальчишек в военной одежде. Присаживайтесь, пожалуйста, детки. Мягким грудным голосом с легкой гортавинкой попросила учитель. Давайте теперь будем с вами знакомиться. Меня зовут Марта Мария. Я буду преподавать вам такие науки, как история и культура древнего мира, основы античной философии и иноземные языки, такие как датский, германский, шведский и еще плюс латинский. С вами уже занимается здесь латинским и греческим языком Аристарх Константинович, Есть учителя и по другим языкам, и все мы будем друг друга в чем-то дополнять. Ведь каждый учитель превосходит другого в каких-то своих знаниях. Ну, а вам уже будет с чем или скорее с кем потом сравнивать. И вы можете впитывать то самое лучшее от всех своих учителей, что у них есть. И женщина по-доброму улыбнулась, оглядывая курсантов. А теперь давайте знакомиться с вами. Я вас очень попрошу вставать по одному и буквально в трех предложениях что-нибудь о себе рассказывать. Ну, вот, к примеру, как я. И она положила правую руку на грудь. Я Марта Мария, родилась в Швеции у папы Эрика, а в этом году я вышла замуж, венчалась, родила сына и приехала сюда жить. Королько И все понятно, ведь правда? Ну, а теперь попробуйте примерно так же рассказать и вы. Первым стал помощник командира учебного взвода, самый крепкий и старший из всех ребят, четырнадцатилетний Павел Онежский. Всегда такой уверенный и говорливый, тут он вдруг покраснел, а на его лбу выступили капельки пота. — Я... я... Мямлил и замолчал, не в силах продолжать дальше. Из глубины комнаты начали пробиваться смешки. Авторитет командира начал трещать по швам. «Ну же, смелее, воин! Вы же командир, и на вас смотрит весь ваш отряд. Дайте пример вашим людям», — задорно подбодрила оробевшего мальчишку Марта. Этого хватило, чтобы он тряхнул головой и быстро затараторил. Я, Иван Онежский, по отцу Иванович, родился на погосте вознесения у свирской губы Онежского озера. Отец мой и дед охотниками и промысловиками были, и на ушку их в набеги дальние ходили. — Ну вот, умница, какой же ты хороший мальчик! — улыбнулась ему Марта. — Всегда ведь трудно начинать первому, но ты не спасовал и справился, как настоящий командир. А теперь... Присаживайся, пожалуйста, и уже дальше после тебя продолжит следующий по очереди мальчик. Ваня с облегчением упал на скамейку, а его вскочивший сосед Афоня в это самое время бодро рассказывал о себе. Офоноси, шексны, родители померли в детстве, пригрели сначала соседи, а потом монахи Белозерского монстря выкормили. Дальше рассказывал о себе десятник Егор. Егор, по-батюшке Семенович, из рода дружинников князя Смоленского Мстислава Давыдовича. Следующим был Мишаня. Родители он не знает, подобрали его уже замерзающим монахи Юрьево монастыря в Стольном Новгороде. Они же ему и имя это дали. Вячеслав, по-батюшке Давыдович, из Торопца. Коротко и скромно представился Торопецкий княжич. Так постепенно Марта познакомилась со всеми ребятами второго учебного взвода, второго курса воинской школы. Ну что же, а теперь давайте для начала я вам расскажу про самого смелого воина древности, царя Леонида Спартанского, который не побоялся всего с тремя сотнями своих воинов выйти против огромной армии завоевателей персов и перегородить им проход, родные земли. Все спартанцы погибли, но задержали врага. А Греция, воодушевленная этим великим подвигом своих храбрых воинов, смогла затем собрать и объединить все свои силы для отпора захватчикам. Все мальчишки с горящими глазами слушали такой интересный рассказ от своего нового учителя. «Герцогиня, вы такая добрая!» Удивлялся Ваня Онежский, подшивая вечером свежий подворотничок на кафтан-куртку. — Я немел сначала. Она меня так лихо и правильно подправила, что у меня язык аж сам собой залопотал. — Ага. И ты и давай про ушкойников рассказывать, — засмеялся Славка, заканчивая свою подшиву и пробуя ее на прочность. Ты бы еще сказал, что твой дед те ворота из древней шведской столицы на своем ушку и вывозил. Вот бы ей, наверное, приятно это было. Ох, блин, а ведь верно. Сплоховал я, не подумал, что ненароком обидеть могу. Застыл с иголкой в руке Иван. Она же ведь и правда свейская герцогиня. Как же это я так? Да ничего, тебя не обидится. Вот что выдумываете-то? Буркнул Егор. Она он даже глазом не повела, когда ей там Ванька это чесал. У меня дядька в том походе, где ее из крепости вызволяли был. Так он говорит, что Свея ее с, с ребенком чуть было голодом, в усмерть не уморили. И она там совсем уже слабая была. А все за то, что она за нас была, ну, за нашу Русь, значит. Так что свой это человек, и рассказывает она интересно. Я как будто сам сегодня в строю с царем Леонидом стоял. Вот прям все своими глазами словно бы видел. И туда протянули мальчишки. И это учиться-то, конечно, интересно с ней будет. Четвертый, выпускной, в это время сидел по своим взводным кубикам и зубрил науки. Выщенные таблички и берестяные свитки с записями передавались от одного курсанта к другому. На носу у них были выпускные майские экзамены. Этот выпуск в школе будет первым, и можно было даже не сомневаться, что проведет его большое начальство со всей строгостью, дабы по следующим выпускам было чего бояться и к чему потом готовиться. От нарядов и дозоров всех старшаков пока освободили, и так им в сутках не хватало времени, чтобы догнать упущенное. Днем мальчишки не слезали с коней, проходя верховую подготовку, и не вылезали с полигонов, где отрабатывали навыки различных видов боя. Ну, а вечер им был отдан на самоподготовку. Главное здесь было не заснуть в пригревшейся теплого бока печки и слушая монотонный бубнеж соседа. «Хальт! Стой! Гейн! Иди! Ауфгейбен! Сдавайся!» «Халло! Здравствуй! да Лаздашшвертфальн! Брось меч!» Наконец, когда уже стаял снег и по реке пошли льдины, было назначено общее построение всей школы, где было объявлено о начале итоговых испытаний. Под развернутым знаменем, прошедшим через битвы и курс выпускников, торжественным маршем уходил с плаца. Впереди у них был сумасшедший и трудный месяц. а через две недели, когда речная вода очистилась от коряк и подтопленного леса, в пристани вдруг подлетели две ладьи. На бревенчатый настил выпрыгнули незнакомые воины в броне, и потом по приставленному мостику-трапу постепенно сошли вниз два боярина в богатых шубах. Третьим с ними выступал высокий чернобородый и немолодой воин в богатых доспехах. «От князя Новгородского и Черниговского Михаила Всеволодовича к боярину новгородскому Андрею Сотнику!» — выкрикнул глашатый, забегая впереди прибывшие свиты. «Проходите, люди добрые!» — степенно поклонился всем Тимофей. «Андрей Иванович ждет вас в своем тереме с супругою Марией, а я его заместитель, стал быть, буду». «А что?» Самому недосуг ему было здесь нас встретить и тем самым свое особое вежество проявить. — Чай нечасто первых княжьих людей здесь принимаете? — напыщенно надув губы, протянул самый важный из бояр. Тимофей ничего не ответил, лишь слегка улыбнулся и пошел чуть впереди. Так все шли далее молча. Бояре пыхтели и сопели, потея в своих представительных шубах. Пять десятков прибывшей дружины шли оружно, бренча доспехами и боевой сталью. Через десять минут подошли к терему, около которого собралось уже более пяти сотен человек. Все они были при оружии и как-то сами собой стояли, разбившись по отрядам. Недоброе молчание этих воинов, как видно, изрядно нервировало подошедших. Прибывшая дружина подобралась, перехватив поудобнее копья. Старший из воинов огляделся вокруг и покачал головой. — Вот как у вас гостей-то встречают. Все словно бы для боя здесь собрались. Пожилой ветеран, дядька Аким, стоявший с краю, опустил щит на землю и, чуть сдвинув шлем, проскрипел. — Так и гости, господин воевода, ведь тоже разными бывают. Кто с доброй улыбкой к хозяйской пристани причаливает, а кто, как нурман разбойный, с открытыми мечами и секирами на нее выскакивает. — Хм, — усмехнулся старший из черниговских воинов. — Показалось вам, дядька, с миром мы сюда пришли. Не прольется нонче ничья кровь. и демонстративно показал пустые руки. «Здравствуйте, гости дорогие! Мир вам и почет!» — встречал прибывших перед теремом Андрей. «Испейте вот кваска с дороги, чать запарились-то на таком жарком солнышке!» И он поглядел с улыбкой на вспотевших своих жарких шубах бояр. Каждому из господ по обычаю седой старины хозяйка... Самолично подала с вежливым поклоном по небольшому резному ковшику с холодным квасом. Бояре чин отпили и самый важный из них прогудел: "Спасибо за привет, хозяин. Прибыли мы к тебе от князя нашего общего Михаила Всеволодовича, что занимает Новгородский и Черниговский стол. Тебе же вот самому как-то недосуг было пока ему поклониться". Ставил елейным голоском он занозу нозу. Андрей на это и глазом не повел. «А мы тут в глубинке ведь всего и не знаем, да и не ведаем вообще, что там в большом мире делается». И мягко улыбнулся. «Проходите, гостюшки, в терем, отведайте хлеб-соль, а потом уже и побеседуем о деле». И, обернувшись, кивнул Тимофею. — Дружину Черниговскую не забудьте попотчивать Служивый чать тоже ведь голодный с дороги. Немного раздобревшие после обильной трапезы бояре разговор начали первыми. — Андрей Иванович, сидя в этих дальних лесах лесной деревской пятины, похоже, что и не ведает всего того, что сейчас в большом мире делается. — Нет, вообще ничего не ведаю. С простым лицом подтвердил сотник. Как вот только из похода на Свеев вернулся, так и не знаю, что где приключилось. Да и мор вокруг был, мы ведь тут от всего мира отгородились у себя. — Ну, да, — кивнули бояре. — Так мы и думали. Вот и сами боялись сюда плыть, пока не донесли нам, что обошла черная болезнь твое поместье стороной. А случилось на земле наше очень важное. Князем в новгородских землях, его народом и всеми лучшими людьми был призван наш черниговский князь Михаил. Все, кто не захотел волю народную и волю нового нашего князя исполнять, покинули спешно пределы наших земель, а кое-кто даже жизнь при этом свою потерял, и боярин Прибыслав метнул острый взгляд на сотника. «Вот теперь князь Михаил уже и сам хочет знать, с кем же это славный боярин новгородский Андрей, с народом ли он и с князем ли законным, или же с теми, кто, супротив земли новгородской, стоит!» В светлой зале терема повисло молчание. Андрей вздохнул. Как же он не хотел в свое время лезть во все эти интриги и дрязги сильных мира сего. Предавать кого-то и выкручиваться ему вообще претило. Но и кровь проливать, затевая большую свару, тоже было нельзя. Как-то нужно было выбираться из всей этой вот ямы. Господа бояре, и ты, славный воевода Ростислав, «Послушайте, что я вам сейчас скажу. Мне мирская власть не нужна. Хватает ее как воинской, так и хозяйской в самом своем большом поместье. От нее я наперёд уже отказался и все нужные бумаги на то оставил в Новгороде. Вы можете о том у оставшихся во власти бояр спросить. Уж они-то об этом должны ведать». потому-то я ни на какие господние советы вообще не хожу, ибо мое дело воинское — это отбивать у врага желание лезть на новгородские земли. Вот и стараюсь я крепить для этого свою дружину и готовить ее к предстоящим походам. Все же перестановки в верхах новгородских меня, в общем-то, не касаются». «Коле народ принял князя Черниговского, так и я ему поклонюсь. И служить так буду, как и при Ярославе все Всеволодовиче, честно и с мечом своим. Но знайте, что меч этот только лишь против внешнего врага обращен будет, но никак не против русских людей. Ну, в самом крайнем только случае, если этот русский люд... Или какая там дружина сама на мое поместье пойдет?» И он искоса взглянул на воеводу. Тот, похоже, этот намек понял. Бояре посидели, покрутили в своих головах ответы, так и эдак, ища в словах хозяина какие-нибудь недосказанности или хитрости. Наконец боярин Неждан решил подвести первый итог всего этого разговора. «Князя Михаила боярин Андрей над собой принимает, и служить ему обязуется верой и правдой, так ли они его сейчас поняли?» «Так», — подтвердил сотник. «Платить подати в княжескую и городскую казну вы обязуетесь?» «Хм», — усмехнулся Андрей, понимая, куда клонит боярин. «У меня освобождение от всех податей на восемь лет вперед за особые заслуги на поле боя бранном. Сей моей дружине это привилегия дана. И освобождение то не просто старым князем ему пожаловано, а дано от самого высшего господнего совета Новгорода». Бояре заёрзали и засопели. А нету ни князя того, ни посадника с Тысяским и самого владыки уже прошлого на своих местах, нет. Да и совет совсем другой тяперича у стольного города. Так что и освобождение от налогов у боярина Андрея выходит, что тоже нет. И коли ты, боярин, принимаешь над собой власть князя Михаила, так и подать из хозяйства, как и все другие, тоже платить обязан. А размеры же сих подать, и сам Михаил потом тебе отдельно скажет». «Да, шах и мат», — подумал Сотник. «Сначала меня в общий строй поставили, затем ободрали как липку, но ну, теперь, похоже, скажут фас и покажут, на какой сече я умирать буду. И попробуй ты только дернись». Никто большую и, главное, чужую дружину за своей спиной оставлять не захочет. Или ты за нас, или жди в гости черниговские полки. — Хорошо, — вздохнул сотник, — только подать это те не можно мне вот никак пока собрать. — Не урожай ведь везде нынче, сами же понимаете, уважаемые. — Да то уж не наше дело, — усмехнулись бояре. «Говорим же, что потом сам князь решит все по этому. Ну, а мы только приказчиков пришлем, вот они и посчитают, сколько с хозяйства и чего там в казну от тебя прочитается Ну что же, пришлось соглашаться и с этим тоже. «Вообще, обстановка непростая, Андрей Иванович, дружелюбно рассказывал воевода». В Новгороде волнение чуть было поутихли с приходом нашего князя, но все равно пока неспокойно. Голодно народу. Зерна и муки с собой Михаил привез, но ему же в первую руку дружину нужно кормить. Вот всех того-то зерна все равно не хватает. На западных рубежах ночь и вовсе неспокойно». Ливонцы, собрав большие силы, воюют ислянское герцогство Дании и примучивают вольных эстов. С ними заодно латгалы и ливы, приславшие свои большие дружины немцам в помощь. Да и Псков, похоже, тоже с латинянами заодно. Есть большое опасение за наши ижорские земли и закопорья. — То ли выбьют крестоносцы датчан с Истляндии, а потом еще и у нас кус отгрызут по Водскому заливу. Так и заберут под себя выход с Ладоги и запрут нас, как в бочке на ильмени озере. «Вот — Вот-вот, — подумал Андрей, — пока вы тут дрязги между собой устраиваете. Скоро вас со всех сторон уже обложат, вздохнуть свободно не сможете. Сам же посмотрел в глаза Ростиславу. — Дружина моя нужна стала князю Михаилу. — Нужна, — не стал отнекиваться воевода. — Знаем, что сильная она у тебя, и в тех местах не раз вы уже сражались. С новгородцев хорошее ополчение мы пока собрать не можем, своих полков с Чернигова вывести много тоже не удастся. Сам ведь знаешь, там у нас степь рядом. Все время возле нее приходится на стороже быть. Да и неспокойно нынче в южных русских княжествах. Того и гляди, кто на княжий стол ухватиться задумает. Вот и рассчитываем мы на твою дружину. Коли хорошо послужишь ты князя Михаила Андрея Иванович, так можешь рассчитывать на его личную милость, уж он-то тебя не обидит. — Да, это так, — согласно закивали бояре. — Михаил Всеволодович добрый князь. «Только будь ты им уверен, а он тебя и обласкает милостью!» «Ну да, ну да», — подумал Андрей. «А еще во время войны тебя будут совать во все дыры и кидать на все копья, чтоб только ты силу растерял и перестал представлять для князя угрозу. Но все равно делать было нечего, и воевать, похоже, им все равно теперь придется». «Ладно», — кивнул Андрей. «Буду собирать свою рать в поход. Какие сроки поставлены? И куда нам нужно будет прибыть?» «Хорошо!» — вздохнули облегченно бояре. Вот и этот камень упал с их плеч. А боярин, засевший в глубине деревской пятины, теперь не опасен и готов со своей дружиной воевать за нового князя. Перед отплытием суда в Новгород пришла новость, что крестоносцы взяли приступом ревель, а теперь они идут всей своей ратью на Нарву. Сколько датчане еще будут сопротивляться, никто не ведает. Известно только одно — к князю Михаилу идет посольство от датского короля Вальдемара II. И было бы неплохо, если бы боярин Андрей тоже находился в это время рядом с князем. посоветовал сотнику Прибыслав. — Всем ведь известно, что у них есть личные, а теперь вот даже и родственные отношения между собой через супругу боярина. — Хм, однако все-то они про все уже знают, — усмехнулся сотник. — Ну что же, когда нам отплывать? — Мы уходим завтра поутру. Прости, боярин, что не можем разделить всего твоего гостеприимства. — отвечал Пребыслав. — Не далее, как через три седмицы, как раз, когда к июню подсохнут дороги, отправляй ты, боярин, свои конные рати в Ижорские земли. Сам же с пешими ратями пребывай водой в господин Великий Новгород. Бояре уплыли к Михаилу, как видно, торопясь доложиться об удачно сделанном деле. А вот Андрей еще два дня ходил хмурый, все обдумывал непростую ситуацию, в которую он сейчас попал. Нет, выкрутиться и отказаться от похода, ну, никак бы у него сейчас не получилось. Воли перед новгородским князем у него не было. Тот был его господином, как ты здесь не крути. И откажись он от любого его предложения». так непременно бы стал врагом со всеми вытекающими из этого последствиями, как для него самого, так и для всех тех, кто шел с ним ноздря в ноздрю, делая общее дело. Ладно, будем внимательнее и осторожнее, прорвемся. впервой что ли, нам? И он махнул рукой.